Разин, тогда в возрасте примерно сорока лет, обладал деятельной натурой, был бесстрашным человеком могучего телосложения и необузданного авантюрного нрава. В нем сочетались противоречивые свойства. Он мог быть великодушным и крайне жестоким. Он был дружелюбен и чужд всякого зазнайства. Даже после того, как его последователи объявили его великим вождем, Он оставался доступным для каждого из них. Как и основная их часть, он любил попойки и веселые празднества. Он мог переносить огромные физические нагрузки. Что имело еще большее значение, Разин оказался смелым и находчивым военачальником с несомненными стратегическими способностями. Разин принадлежал к состоятельной домовитой семье. Правительство Донской армии часто доверяло ему дипломатические и военные миссии. Так, в 1660 году Разин входил в Донскую делегацию царского посольства к калмыкам. Два года спустя он вместе с другим представителем снова вел переговоры с калмыками о военной поддержке против крымских татар. В 1663 году Разин командовал отрядом донских казаков, которые при помощи калмыков и запорожцев воевали с татарами. Очерки, том 4, страница 283. В 1661 году, после своей первой миссии к калмыкам, Разин был в Москве, по всей вероятности, в качестве члена донской делегации и оттуда совершил паломничество в Соловецкий монастырь на Белом море. Соловьёв, том 11, страница 289. По своему социальному положению Разин естественным путём стал бы уважаемым и влиятельным членом старшины Донской армии, но он выбрал другую судьбу, присоединившись к отчаянным бедным казакам и став их предводителем. Морская экспедиция с соблазном сказочной добычи являлась для ее организатора наиболее перспективным способом завоевать авторитет среди казаков как богатых, так и бедных. Сама идея подобного похода отвечала предприимчивой природе Разина. Согласно традиции донских казаков, всю добычу делили между участниками похода. Чаще всего – Бедный казак, как будущий член экспедиции, не имел средств на необходимое обмундирование и вооружение. В таком случае состоятельный казак предоставлял ему все, что нужно. За эту помощь ему отходила половина доли добычи, получившего вспоможение. Предприятие напоминало совместную компанию. Цели Разина простирались дальше финансовых дел экспедиции. Он связывал ее с честолюбивыми планами широкого политического значения. Лично для него успех предприятия такого рода мог дать возможность стать признанным лидером всей Донской армии, а не только казацкой голодьбы. Более того, Разин и его соратники думали масштабнее, Вдохновляясь традицией смутного времени, они мечтали о введении казацкой формы правления во всем московском царстве. Успех запорожских казаков, начавших в 1648 году украинское восстание против поляков и борьба украинских казаков с Польшей и Москвой в 1666 году и позже, не могли не произвести впечатление на воинственно настроенных донских казаков. Донские казаки, как запорожцы, традиционно выступали против крепостного права. Набег Василия усов в 1666 году выявил, что крестьяне в Москве находятся на грани бунта. Разины его сподвижники были готовы возглавить этот бунт но прежде всего они должны были завоевать авторитет среди донских казаков, и успешная морская экспедиция казалась для этого наилучшим способом. Ранней весной 1667 года Разин в качестве будущего атамана